32. Скай. Мне казалось, что смерть это что-то далекое и нереальное. Она обходила меня стороной, словно даруя шанс на полноценную и счастливую жизнь. Но каково же было мое удивление, когда я осознала, что смерть всегда была рядом, незримо следуя за мной по пятам? И смертью оказалось вовсе не озеро, в котором я едва не захлебнулась в детстве, не грубая хватка Джейсона, сжимавшая мое горло. И даже не острые когти Ланфира готовые пронзить насквозь. Смертью был дар, полученный при рождении. Моя ведьмовская сущность. Я жила с ним, носила его в себе, не подозревая, что однажды он станет моей погибелью. Быть ведьмой значит вечно балансировать на острее клинка. Быть мишенью, жить в постоянном страхе, зная, что тебя могут мучительно убить лишь за то, кем ты родилась. Я мечтала о спокойной жизни, о простых радостях. Но теперь, стоя на пороге неизбежного, я понимаю, что не всем мечтам суждено сбыться. Некоторым уготовано сгореть в пламени жестокой реальности. Слёзы катились по моим щекам. Я смотрела на могильную плиту бабушки, понимая, что она была единственным человеком в этом мире, который понял бы меня и защитил. Она смогла прожить до старости. Предела моему восхищению не было. Я гордилась этой женщиной как никогда осознавая, насколько тяжелый путь ей пришлось пройти. Путь, о котором не знал никто. Она пронесла эту ношу через всю жизнь и унесла ее в могилу. «Бабушка», — сказала я, с трудом сдерживая рыдание, «я не понимаю, не понимаю, что мне делать дальше». Чувство дикого бессилия захлестывало меня. Я пыталась найти утешение здесь, на ее могиле, но тщетно. Как ты смогла поржиться этим столько лет? Остаться незамеченной? С того момента, как у меня появилась сила, прошло всего несколько месяцев. А на меня уже охотятся эти... Эти уроды. Я даже родителям не могу рассказать об этом. Не могу подвергать их такой опасности. Я подняла взгляд к небу и почувствовала, как прохладный ветер сушит мокрые от слез щеки. Мне нужно быть сильнее. Собраться с духом и выстоять. Я просто... Я не хочу умирать. Эти такие простые слова эхом отозвались в моей душе. Я действительно не хотела умирать так рано. Мои родители не заслужили такой участи. Их жизнь оборвется в тот же миг, что и моя. Это было бы ужасно несправедливо. Скай. Голос Акселя прозвучал осторожно. Он явно не хотел нарушать царившую вокруг тишину. «Прости, но нам пора идти. Времени совсем мало». Я подняла с земли, тяжело вздохнула и вытерла рукавом мокрые глаза. Подойдя к могильной плите, осторожно провела по ней пальцами. «Люблю тебя», — прошептала я. Мы с Акселем уже почти подошли к дому, когда я заметила в саду Вивьен. Она сидела на качелях и, увидев меня, еле заметно улыбнулась и помахала рукой. «Иди домой», — сказала я Акселю. Поговорю с ней и вернусь. Я останусь здесь на всякий случай. Телепатически ответил он, садясь на землю. Аксель, зная, что охотники могут быть совсем близко, не оставлял меня одну ни на минуту. Мы оба понимали. Сэм, вероятнее всего, уже доложил о том, что знает, кто я на самом деле. Либо промолчала, и им поможет наводка их информатора. Поэтому нужно было готовиться к худшему. Они могли нагрянуть в любой момент. Или Сэм. Его отказ помочь очень ранил меня. Я до последнего верила, что он способен разглядеть мою истинную сущность, а не смотреть на меня через призму привитых убеждений. Как не прискорбно это признавать, но Аксель оказался прав. Абсолютно во всем. Охотникам нельзя доверять. Они хладнокровны и расчетливы, готовы на все ради достижения своей цели. В Сэмми, безусловно, есть проблески света, искры добра, но, видимо, тьмы, которую его напитали охотники, намного больше. Он всего лишь являлся результатом жестокого воспитания и жертвой обстоятельств. И в этом нет его вины. Сэм следует своему предназначению, так же, как и я следую своему. И именно поэтому мне нужно исчезнуть. Стереть все следы и стать невидимой для тех, кто жаждет моей смерти. «Скай, что происходит? Ты совсем пропала». Встревоженно спросила Вивьен, как только я подошла. «Перед тобой самая настоящая дура, Ви», ответила я, опускаясь рядом с ней. «Он ничего не расскажет, я уверена». Вивьен нервно расхаживала вокруг качелей. «Если бы Сэм хотел тебя убить, он бы сделал это еще вчера. Ты же сама это понимаешь. Он может выиграть для тебя время, а время нам сейчас очень нужно». «Нам?» С улыбкой переспросила я, глядя на подругу. «Конечно, нам. Ты думаешь, я оставлю тебя одну в этой передряге? Я самолично надеру задницы этим чудиком и отправлю их прямиком в крематорий». «О, нет, Вивьен», — возразила я. «Тебя я точно в это не втяну». «А кто-то тебя спрашивал?» Она метнула на меня грозный взгляд. «Аксель прав. Нужно уезжать. И чем скорее, тем лучше. Я поеду с вами, не переживай». «Стоп, Вивьен». Я встала с качелей и, разведя руки, посмотрела на подругу. «Мне и правда очень нужна твоя помощь, но с нами ты не поедешь». «Скай, послушай», — перебила я ее. «Моя мама не ведьма, но в ее венах течет ведьмаская кровь. Кто знает, что творится в головах этих ненормальных? Вдруг для них это тоже повод. Когда они узнают обо мне, могут убить родителей, ни в чем не разобравшись. Поэтому для меня важнее всего будет, если ты останешься с ними». Вивьен помолчала несколько секунд, а затем снова посмотрела на меня. «Ты уверена?» «Более чем. Я не прощу себя, если с ними что-то случится. Но и остаться я не могу, потому что рядом со мной они в гораздо большей опасности. Я очень надеюсь, что мы быстро найдем решение». «Поняла себя. Тогда давай разыграем легенду о том, что у меня дома... ремонт». Вивьин поморщилась. «Или что-то в этом роде». Скажешь родителям, что тебе нужно уехать по делам. Твоя комната как раз пустует, и я в ней поживу, пока вы с Акселем не придумаете, как избавиться от этих мразий. Я смотрела на Вивьен, и на глаза наворачивали слезы. В сотый раз я мысленно благодарила Вселенную за то, что у меня есть такой друг, который никогда не бросит в беде. «Спасибо», — прошептала я, обнимая Ви. «Ты даже не представляешь, как я ценю все, что ты для меня делаешь». «Перестань, Скай» усмехнулась она. «Где-то в глубине души, в еще детских мечтах, я тоже ведьма. А ведьмы своих в беде не бросают». Я устало опустилась на кровать, наблюдая, как Аксель суетливо ходит по комнате, собирая мои вещи. Разговор с Вивьенс воспоминание воспоминания о Сэме, и теперь они жгли меня изнутри с новой силой. Перед глазами стоял его взгляд, полный ненависти и разочарования. В нем больше не было того тепла, к которому я успела привыкнуть. Не было той искры восхищения, с которой он раньше смотрел на меня. Как же я была глупа, полагая, что он сможет принять меня такой, какая я есть, чтобы попытается понять. «В тот день, когда вы переспали», — заговорил Аксель, не переставая запихивать мои вещи в сумку. «Ты забыла выпить отвар перед сном. Я весь день тебя не видел тогда, чтобы понять это. Это было безответственно, Скай». Нервно теребя браслет в руке, я посмотрела на Акселя, который все еще метался по комнате, словно загнанный зверь. «Я слишком многое себе позволила», — прошептала я едва слышно. «Если бы я только смогла сдержаться, если бы ушла от него в тот день, все могло быть иначе». «Иронично, что этот идиот думает, будто ты его приворожила», — фыркнул фамильяр. «Забавно, но даже я поначалу заподозрил неладное и пытался разобраться». «Я уже говорил, что у вас какое-то нездоровое, болезненное притяжение друг к другу. От такого нужно бежать без оглядки». «Может, это просто... влюбленность, предположила я, убежденная в правоте своих слов. Влюбленность между охотником и ведьмой?» Аксель рассмеялся. «Звучит, как сюжет для кошмарного романа. Вот уж угораздило вас». «Что бы это ни было, Скай, все кончено. Этот человек тебя предал. Забудь о любви». Я встала с кровати, взяла вторую сумку и начала без разбора кидать в нее оставшиеся вещи. Горло сдавило спазмом. Хотелось кричать, но я молчала, кусая губы. «Забыть о любви?» Глухо переспросила я. «А как ты представляешь себе мою дальнейшую жизнь, Аксель? Мы будем скитаться, скрываться от всех. Я буду учиться магии, отказавшись от остальных радостей?» Моя бабушка встретила деда в молодости и прожила с ним долгую и счастливую жизнь до самой смерти. У них была настоящая любовь. Да, он не знал, кто она на самом деле, но это не помешало им быть счастливыми вместе. «Твою мать, Скай!» Огрызнулся фамильяр, и я вздрогнула от резкости его тона. «Твоя бабушка жила с человеком, с нормальным, адекватным человеком, который не жаждал ее смерти. А в кого влюбилась ты? Тебе напомнить?» «Аксель, я...» «Один его взгляд чего стоил?» Перебил он меня, не давая вставить слова. «Сэма уже не исправить. Его сломали с детства, внушая самые отвратительные вещи, какие только можно вообразить. Ты видела его шрамы? Каким может вырасти человек, с которым так обращались? Добрым и понимающим? Ты серьезно? Аксель резко застегнул молнию на сумке и отшвырнул ее в сторону. «Он воспитан кучкой психопатов, и его уже не спасти. Да ему это спасение и не нужно. Я сам на мгновение поверил в его искренность по отношению к тебе». Думал, что он может нам помочь. Но в итоге Сэм смотрел на тебя звериным взглядом, желая разорвать на части прямо там, в доме Джека. И сейчас, я уверен, он уже планирует, как выпустить тебе кишки и...» Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Сэм. Я едва заметно вздрогнула, увидев его. А Аксель, мгновенно среагировав, оттолкнул меня за спину, защищая от опасности. Сэм гордо вскинул голову и вошел в комнату, плотно закрыв за собой дверь. Его лицо было бледным и осунувшимся. Темные синяки под глазами говорили о бессонной ночи. От одного его вида у меня внутри все сжалось. Клянусь, если ты сейчас же не уберешься отсюда, я за себя не ручаюсь. Сквозь стиснутые зубы процедил Аксель. Сэм опустил глаза, а затем посмотрел на меня поверх плеча Акселя, будто того и не существовало. Взгляд был тяжелым, полный невысказанной боли. Я помогу тебе. Его голос звучал твердо и уверенно. «Ну да, конечно!» Фамильяр издал короткий, саркастический смешок. «С чего бы нам тебе доверять, охотник?» «А с чего бы мне доверять вам?» Сэм сделал шаг вперед, не сводя с нас пронзительного взгляда. «Клинок с тобой?» Спросил Аксель, продолжая сверлить Сэма глазами. «Всегда!» Спокойно ответил Сэм. «Но я не собираюсь нападать». «Аксель, все нормально!» Я мягко взяла фамильяра за локоть, медленно выходя из-за его спины. Если бы он хотел меня убить, я бы здесь не стояла. У него было предостаточно возможности сделать это. Я посмотрела на Сэма. В его взгляде больше не было ни агрессии, ни ненависти, лишь сожаление и глубокое отчаяние. Мне безумно хотелось обнять его, сказать, что мы совсем справимся, но я понимала, что между нами вновь выстроилась стена, которую мы совсем недавно с крахом разрушили. «Вижу, вы собираете вещи», — тихо произнес Сэм. «Мне нужно немного времени, чтобы понять, как убить Аргуса. Он единственный, кто может доложить о твоём местонахождении. Если его не станет, не будет и улик». «И почему ты ей помогаешь?» — с подозрением огрызнулся Аксель. Бросив на него раздраженный взгляд, Сэм закатил глаза, а затем перевёл его на меня. В глазах Сэма читалась усталость, смешанная с чем-то еще что я не могла до конца расшифровать. «Ты разве не понимаешь, почему?» Обратился он ко мне. Каждый мускул на его лице был напряжен. Мои глаза наполнились слезами, но я быстро сморгнула их, отчаянно пытаясь скрыть эмоции. Я понимала, к чему он клонит. До этого момента Сэм ни разу открыто не говорил о своих чувствах, но сейчас я отчетливо осознала, что он испытывает то же, что и я. Это одновременно вызывало во мне дикий трепет, и щемящее чувство безысходности. «Спасибо», — прошептала я, не отрывая от него взгляда. Когда я обрела силу и прочитала дневник бабушки, провела бесчисленное количество ночей в слезах, осознавая неизбежность той жизни, которую сейчас проживаю. И я даже представить не могу, сколько таких ночей было у тебя, учитывая, что ты в этом мире с самого детства. «Мой образ жизни уже не изменить», — отрезал Сэм, расположенный к разговорам по душам. Может, меня попутал бес, но я склонен тебе доверять и хочу помочь, чтобы таких ночей в твоей жизни больше не было, и ты обрела счастье. Он замолчал, а потом на выдохе продолжил. Которого ты заслуживаешь, Скай. А ты? Вырвалась у меня дрожащим голосом. Вы все собрали? Он проигнорировал мой вопрос, переведя взгляд на сумки, стоящие на кровати. Нужно уезжать прямо сейчас, иначе будет поздно.